Эскадры. Четырнадцатое января тысяча девятьсот второго года. Лондон. Высокий Холбёрн. Ждите, сэр Джеймс скоро примет вас. Напыщенный словно Биг Бен мажор дом церемонно поклонился и исчез за дверью, напоминавшей размерами и массивностью крепостные ворота. Интересно, когда это Макдональд успел стать сэром? Хмыкнул про себя Алексей Игнатьев. с комфортом располагаясь в глубоком кожаном кресле и оглядывая новые хоромы скромного защитника трудящихся. С момента делегирования своих депутатов в Палату общин новоиспеченный секретарь комитета рабочего представительства и организатор партии лейбористов перестал особо скромничать, поселившись в шикарном особняке в Высоком Холборне напротив здания Prudential Assurance Building. И одеваясь исключительно в Хенри Пул на Север Роу пятнадцать, последний раз Игнатьев видел Макдональда год назад, получив безумное поручение оказать помощь группе боевиков социалистов, планирующих во время аудиенции взять в заложники семью Николая II. Эта дикая идея была похожа на истерику после неудавшегося государственного переворота с участием английского посла. Игнатьев вместе с Едрихином из контурразведки и Треповым из лейбжандармерии сломали голову, сочиняя причины фиаско операции, чтобы она не стала личным провалом Алексея, так удачно внедрившегося в окружение восходящего британского политика. Перебрав самые экзотические варианты, взяли таймаут, заявив о необходимости перенести сроки в связи с временным отсутствием на месте нужных лиц. Из Британии в ответ пришла шифровка о срочном сворачивании всей операции и эвакуации боевиков из России. Видимо, в Лондоне информация об этой авантуре дошла до кого-то более или менее адекватного, и он волевым решением отменил этот казус Белли. После возвращения на туманный Альбион Игнатьев через супругу сэра Стенхолпа в девичестве Александру Валериановну Толстую, внучку Егора Францевича Канкрена, узнала погроме, устроенным королем Эдуардом в секретных британских службах и фори-офисе, и об образовании из осколков разрозненных конкурирующих между собой контор принципиально новой централизованной структуры Secret Intelligence Service. В реальной истории образования Секретной Интеллигенс Сёрвис произошло в 1909 году, а потом почти год забвения, но совсем не безделья. В это время Игнатьев стал глазами и ушами русского императора, под видом праздно путешествующего по Британии собирал информацию о предприятиях, пригодных для демонтажа и вывоза. Специализацией поруччика были паровые турбины и заготовки для них, электрогенераторы и электродвигатели. Найти, выкупить на подставную фирму, вывести на континент. Дальше ими занимался Канкрин. Финальным аккордом Алексея должны были стать неожиданные аварии на вивочных станков на предприятиях по изготовлению орудийных стволов Виккерс Лимитед в Шеффилде. Ирландцы Фении традиционно очень сердиты на английскую корону, а у станков такая хрупкая конструкция и такая высокая чувствительность к некачественной смазке. Но неожиданно, из таких вдруг буквально сотка на вся работу разведчика, он получил примечательное письмо, подписанное одинокой буквой S с зелеными чернилами, и понял, что приглашен в большую игру. Новой секретной службы короля Эдуарда. Документы и переписка директором Мишэст традиционно подписываются этой буквой зелеными чернилами. Британский защитник российских трудящихся Джеймс Макдональд тоже оказался ангажированный британской разведструктурой, судя по всему, на один из ключевых постов в русской секции. Без сомнения, английская забота о русской революции должна курироваться британской разведкой. Кем же еще? О, граф, как я рад видеть вас живым и здоровым! Макдональд так искренне изображал счастье, что даже не заметил кресло и чувствительно о него приложился. О, Джеймс, моя скромная персона не стоит такого внимания! Расшаркался Алексей, придерживая под руку лидера лейбористов, потирающего ушибленную ногу. Почти год я был интересен только ветру на Темзе, объездил со скучки всю метрополию, думал, что мое путешествие сюда вообще было ошибкой, и я мог бы принести больше пользы делу революции у себя дома. Ошибаетесь, граф. Макдональд присел в кресло, не переставая морщиться и массировать ушибленное бедро. С вашей горячностью и вольтерианством в России вы наверняка уже были бы разоблачены и копали бы Беломорканал, как ваши гвардейские сослуживцы. Мы вас, считайте, сохранили от репрессий тирана. А что касается внимания, то у нас тут были некоторые, эм, трансформации. Ну а сейчас все утряслось. Мы готовы к конструктивной работе. Сочувствую, Джеймс, сочувствую. Игнатьев, понимающий, кивнул. «Неудачи внешней политики всегда заканчиваются некоторыми трансформациями. Но я надеюсь, что моей новой информацией вы воспользуетесь, — он сделал паузу, — более профессионально». Макдональд дернулся, как от пощечины, однако моментально взял себя в руки, — И только угольки глаз выдавали внутреннюю ярость белого человека, вынужденного нести бремя цивилизации в беседах с этим русским варваром. «Я весь сгораю от нетерпения!» – с ласковой улыбкой скрипнул зубами англичанин. «Здесь» – Игнатьев небрежным движением протянул заранее заготовленный пакет. Приказ царя о формировании второй Тихоокеанской эскадры и ее передислокации из Кронштадта. Макдональдаж подпрыгнул, злобные угли моментально погасли, залитые азартным холодом хищника, почуявшего добычу. Алекс, господи, а я еще посмел задержаться на несколько минут. Что, что вам известно? Джеймс, извините, но ни я, ни мой источник в окружении царя не моряки. Поэтому мы не можем оценить важность информации и ее нюансы. Эскадра выходит из Кронштадта четырнадцатого января, а сегодня сегодня и есть четырнадцатое. Блэрихелл, чёрт возьми, английский. Простите, граф. Не ожидал, что это вас так взбудоражит. Алексей небрежно откинулся на спинку кресла. Какую угрозу для британского флота могут представлять какие-то четыре броненосца и восемь крейсеров? Макдональд побледнел и уткнулся в полученные бумаги. Так, пересвет, а слабя, но этих я знаю, Радонежский. Раньше этот корабль назывался Победа, но сатраб сказал, что не стоит хвалиться идучи нарадь. Это старая русская поговорка. О, я знал, что русское простонародье суеверно, но царь. Впрочем, не удивительно. А что за воевода Боброк? Это первые из купленных у Германии броненосцев Виттельсбах, введен в эксплуатацию в авральном режиме, и если доверять слухам, работы на нем так и не завершены. Так, броненосцы понятно, но откуда столько крейсеров? Наверное, Джеймс, вы хотели сказать не откуда, а зачем? Да нет, Алекс, как раз зачем нужны крейсеры, нам англичанам объяснять не нужно. Теперь мне ясно, для какой цели ваш военно-морской агент зафрахтовал угольщиков. Простите, граф, но я срочно должен вас покинуть и отправиться в адмиралтейство.